Слезы королев. Эпиграф. Прибоем эритрейским рождена Ты торной красотой чаруешь око, Бесценный дар богатого востока Ты из росы природной создана. Фонтанелла Джироламо. В древние времена и минувшие века и столетия Был на островах Индии, и Китая царь из царей рода Сасана, повелитель войск, стражи челиди и слуг, и было у него два сына: один взрослый, другой юный. И оба были витязи-храбрецы, но старший превосходил младшего доблестью. И он воцарился в своей стране, и справедливо управлял подданными и жители его земель царства полюбили его. Имя ему было царь Шахрияр, а младшего его брата звали царь Шахземан, и он царствовал в Самарканде Персидском. Оба они пребывали в своих землях, и каждый у себя в царстве был справедливым судьей своих подданных в течение двадцати лет и жил в дальнейшем довольстве и радости. Так продолжалось до тех пор, пока старший царь не пожелал видеть своего младшего брата и не повелел своему визирю поехать и привести его. Визирь исполнил его приказание и отправился, и ехал до тех пор, пока благополучно не прибыл в Самарканд. Он вошел к Шахземану, передал ему привет и сообщил, что брат его по нем стосковался и желает, чтобы он его посетил. И Шакземан отвечал согласием и снарядился в путь. Он велел вынести свои шатры, снарядить верблюдов, мулов, слуг и телохранителей и поставил своего визиря правителем в стране, а сам направился в земли своего брата. Но когда настала полночь, он вспомнил об одной вещи, которую забыл во дворце, и вернулся, и, войдя во дворец, увидел... Впрочем, что он увидел, неважно. Кто подзабыл, может перечитать классику. Нам интереснее, что же он забыл, из-за чего, собственно, и завертелась вся история, которая продолжалась тысячу и одну ночь. А вернулся Шахземан из-за жемчужины, которую хотел подарить старшему брату. Жемчуг во времена, когда создавалось собрание знаменитых сказок, считался поистине царским подарком. Он имел цену наряду с рубином и изумрудом. Впрочем, этот самоцвет ценился во все века. Плиний-старший в естественной истории утверждает, что когда-то жемчуг был первым среди драгоценностей. Жемчужины, украшавшие Клеопатру, стоили 60 миллионов сестерциев. На эти деньги можно было приобрести 52,5 тонны серебра. В 1887 году в Париже состоялась грандиозная распродажа королевских драгоценностей. Можно приблизительно представить значение жемчуга, сравнив цены двух колье – алмазного и жемчужного. Колье в четыре ряда бриллиантов – было продано за 183 тысячи франков, а колье в четыре ряда жемчуга за 300 тысяч франков. То есть более чем в полтора раза дороже. Отчасти это можно объяснить тем, что к концу 19 века уже были открыты месторождения алмазов Африки и Бразилии, а ресурсы натурального жемчуга стали иссякать. В наше время... Такое соотношение цен кажется невообразимым. Крайне высокая цена на самоцвет держалась до начала 20 века, пока не был налажен процесс изготовления культивированного, так сказать, жемчуга. Жемчуг своим пепельно-серебристым сиянием напоминает капли росы, впитавшие лунный свет. Это породило легенду, Будто в определенное время года, ранним утром, устрицы-жемчужницы поднимаются на поверхность воды и раскрывают створки, чтобы захватить капельку росы, которой позже предстоит превратиться в сверкающую жемчужину. Еще в 17 веке англичанин Уильям Кемден, современник Елизаветы, утверждал, что моллюск Порождает жемчуг, забеременев от росы. А у йеменских арабов подобные суждения существовали и в начале 20 века, причем их охотно подхватывали представители западной цивилизации. Вот как, по словам американского консула Адене, объяснялось оскудение запасов жемчуга в Красном море. Существует поверье, что жемчуг возникает из капель дождя, которые попадают в рот устриц. В результате определенных химических процессов они со временем превращаются в жемчужины. Поскольку в последние годы здесь было мало дождей, стало мало и жемчуга. Человек познакомился с жемчугом задолго до того, как тот стал считаться драгоценностью. Люди едят устриц с незапамятных времен, Правда, сейчас раковины жемчужницы в кулинарии не особо используются. Другое дело первобытные времена, когда ели все, что шевелится. Устрицы живут в теплых прибрежных водах на мелководье и не могут никуда убежать. Для первобытного человека такие прибрежные поляны с дармовым белком были настоящим подарком природы. Возле таких мест Люди устраивали стоянки и выедали устричные банки практически до основания, оставляя на берегу кучки колотых раковин, а потом двигались дальше, до следующей банки. По этим отбросам вдоль побережий ученые установили траектории расселения человечества по великому, так сказать, жемчужному пути из Африки в Азию вплоть до самой океании. Несомненно, наши пропращуры сломали не один зуб, когда в нежном мясе устрицы им попадался невесть откуда взявшийся и твердый как камень шарик. Такой, так сказать, подарочек с остервенением выплевывался вместе со сломанным зубом. Но в конце концов нашлись эстеты, которых пленила идеальная форма шарика и его переливчатый шелковистый блеск и постепенно в разных местах люди перестали выбрасывать жемчуг и даже начали использовать в качестве валюты. Правда, Фарн в книге «Жемчуг. Натуральный, культивированный и имитации» отмечает, что по наблюдениям антропологов, австралийские аборигены, употребляя в пищу мясо моллюсков, еще в середине XIX века не обращали внимания на попадавшиеся в них жемчужины, Они изменили свое отношение к жемчугу только когда поняли, что его ценят прибывшие на их континент европейцы, и, следовательно, на нем можно заработать. Жемчуг оказался одним из первых самоцветов, которые люди стали использовать как украшение. Лишь янтарь может с ним поспорить, ведь он изначально обладает законченной красотой, в отличие от других камней, которые надо отделить от породы, придать форму, отшлифовать, отполировать. Еще в древности жемчуг, что называется, оброс легендами, самое известное из которых, пожалуй, о простаке Антонии и лукавой Клеопатре. Это случилось теплой осенью 41 -го года до нашей эры на берегах ласкового Средиземного моря. Лишь недавно римский полководец Марк Антоний оказался безраздельным хозяином восточных римских провинций и сейчас, после суровых военных походов и ужасов гражданской войны, он купался в волнах счастья, упиваясь богатством, властью и любовью. Уже не первую неделю у него гостила царица Египта Клеопатра. Пиры, увеселения, театральные зрелища сменяли друг друга. «День и ночь!» Звучали кефары и флейты, до хрипоты соревновались хары. Неистощимая на выдумки Клеопатра придумывала забавы одну за другой. Как-то она обмолвилась, что любит посидеть с судочкой, и Антоний предложил соревнование. На утро они засели с простенькими снастями, и римлянин стал вытягивать рыбу одну за другой. Нанятый ныряльщик честно отрабатывал деньги. Клеопатра предложила продолжить состязание на вечерней зорьке. И, к своему удивлению, Антоний стал выуживать копченую рыбу, которую ему насаживал ныряльщик, перекупленный Клеопатрой. Антоний хохотал, как мальчишка. С любвеобильным и простодушным Антонием Клеопатре было справиться несложно – Однажды на перу перов, между ними, если следовать легенде, состоялся разговор о самоцветах. Начала его, разумеется, Клеопатра. «Какие драгоценности больше всего любят римлянки?» «Пожалуй, жемчуг и алмаз, да еще и зумруд, ответил Антоний. «Хотя алмаз слишком дорогой, и не все могут себе его позволить». А изумрут чересчур редкий камень. Но ведь и жемчуг тоже не дешев. Да, по стоимости он стоит сразу после алмаза. Но женщины настолько любят его, что готовы платить воснословные деньги. Платят-то, наверное, не они, а их мужья, хитро сощурила глаза царица Египта. У мужей столько денег нет, сострил Антоний. За все расплачиваются любовники. Они буквально осыпают своих возлюбленных жемчугами. «Кстати», — захохотал Антоний, — «я вспомнил смешной закон, который безуспешно пытался ввести Цезарь. Ты, наверное, слышала, как неохотно римлянки рожают детей? В последние годы даже население Рима стало уменьшаться. Так вот, Цезарь запретил носить жемчужные украшения бездетным женщинам моложе 50 лет». И это при том, что по нашим законам можно выходить замуж уже с двенадцати лет». «И что?» «Да ничего. Все равно носят. Ведь считается, что жемчуг способствует долголетию, процветанию и благоденствию, а самое главное — это камень богини любви Венеры». «И ты веришь в это, Антоний?» — лукаво улыбнулась Клеопатра. «Клеопатра?» По крайней мере, на свадебных торжествах новобрачных знак супружеской верности обязательно связывают с жемчужным ожерельем. Красивый обычай, сказала царица. Послушай, говорят, ты неплохо разбираешься в вине. Да уж, улыбнулся Антоний. Может, ты читала мой трактат об этом божественном напитке? Тогда скажи мне, доводилось ли тебе пить вино стоимостью в миллион сестерцев? «Такого дорогого вина не существует», — по-военному четко отрубил Антоний. «Даже драгоценный фалерн, который мы сейчас пьем, не стоит сотой части этих денег». «Ты уверен?» «Смотри», — торжественно произнесла Клеопатра. Она сняла свои огромные жемчужные серьги нежного телесного цвета и опустила в кубок с вином. «Они стоят как раз миллион сестерцев, или что-то около того. Одна жемчужина — это я, другая — ты. Сейчас серьги растворятся в вине». «Это мы растворимся друг в друге», — с этими словами царица отпила из кубка и дала отведать бесценный напиток Антонию. «Ну вот, теперь ты мой». И по вашим римским законам, ведь сама Венера соединила нас с жемчугом. Было ли что-нибудь подобное на самом деле? Кто знает, достоверно известно, что Антоний вскоре уехал вслед за Клеопатрой в Александрию и официально признал ее женой. Правда, одной неточностью эта красивая легенда все-таки грешит. Действительно, Жемчуг очень непрочный самоцвет, он подвержен воздействию кислот и даже естественных выделений человеческой кожи, но в вине жемчужина быстро раствориться не может. Этому мешает органическое вещество конхиалин, которое входит в его состав. У некоторых народов, кстати, существовал обычай пить из перламутрового бокала с положенной в него жемчужиной, Это считалось полезным для здоровья и якобы могло нейтрализовать яд в бокале. Жемчужина при этом не растворялась. А в Японии, стране жемчуга, и сегодня можно купить горячительные напитки с жемчужиной в бутылке. Блеск жемчужины недвусмысленно указывает на свежесть вина, а если товар залежался на полке, то драгоценный шарик начинает тускнеть теряя перламутровый блеск. В отличие от других самоцветов, жемчуг долго не хранится, и его состояние во многом зависит от внешней среды. При закладке собора святого Петра в Риме случайно была вскрыта гробница дочерей римского полководца Стилихона, умерших в 397 году. В ней находился превосходный жемчуг, Всего 53 жемчужины, которые при соприкосновении с воздухом рассыпались в прах. Так что многие исторические жемчужины, описанные в литературе, просто не дожили до наших дней, хотя возможны и исключения. Все зависит от их состава. Так в Париже, в Персидской галерее Лувра, хранится ожерелье из трех ниток, На которое нанизано 216 жемчужин. Находка была сделана в Сузах, зимней резиденции персидских царей. Ее относят к IV веку до нашей эры. В Бостонском музее изящных искусств выставлена бронзовая статуэтка Афродиты, датируемая I веком до нашей эры, с жемчужными серьгами и жемчужины в хорошем состоянии. Уважаемый журнал Science в 2006 году сообщал, что найдены и вовсе уж древние жемчужины, причем в засушливых пустынях Израиля и Алжира. Возраст израильских 90 тысяч лет, а алжирских 100 тысяч. Хотя признаться, как-то не очень верится, чтобы драгоценный перл, пролежавший в безводной пустыне столько тысячелетий, не рассохся жемчужную пыль. Поэтому поговорим о более, так сказать, молодых жемчугах, которые имеют не столь древнюю, но реальную историю. Екатерина Медичи с детства не блистала красотой. Рыжая, небольшого роста и худая, правда, с выразительными глазами, к тому же она была сиротой. Но ее дядя, папа Климент, отчаянно желал породниться с королевским домом и изо всех сил старался устроить брак племянницы с сыном короля Франции, Франциска I, Генрихом. Обещание огромного приданого, 130 тысяч дукатов и обширное владение, включавшее Пизу, Ливорно и Парму, сыграло свою роль, и когда молодым исполнилось по 14 лет, Их обвенчали. Помимо Приданова, которое пошло в королевскую казну, Екатерина получила и личные подарки Папы-Благодетеля, ожерелье из шести нитей жемчуга, а еще рубины, изумруды, бриллианты. Как ожерелье попало в сокровищницу Ватикана, неизвестно. Возможно, в качестве дара какого-нибудь лихого кабальеро азарт награбившего земли нового света, а может, роскошные жемчуга были дарованы папской сокровищнице безвестным католическим миссионерам, что распространял слово Божье среди нехристей с темным цветом кожи на окраинах цивилизованного мира, а заодно менял стеклянные бусы на жемчужные. Увы, меньше чем через год папа Климент скончался, и обещанные земли и сокровища Ватикан затребовал обратно. Так что Екатерина неожиданно оказалась бедной золушкой, что дало повод королю Франциску пожаловаться. Девочка приехала ко мне совершенно голой и к тому же нелюбимой женой. Ее муж вскоре без ума влюбился в 39-летнюю Диану Пуатье. Впрочем, жемчужное ожерелье молодой супруги Удалось отстоять, и на том спасибо новому папе Павлу III, и оно стало одним из самых любимых ее украшений. Несмотря на то, что муж посещал Екатерину только по обязанности, она родила для французского королевского дома десять детей. Когда старшему минуло четыре года, ему в далекой северной стране подыскали столь же юную невесту, которая уже была законной королевой Шотландии. Мария Стюарт, как и Екатерина Медичи, была сиротой, чем, возможно, и объясняются хорошие отношения, сложившиеся между ними. По крайней мере, жемчуга, который Екатерина когда-то получила на свадьбу, она подарила своей невестке, а не оставила дочеря. В пятнадцать лет муж Марии Стюарт стал королем Франции, а она, соответственно, королевой прибавив к шотландской короне, теперь и французскую. Но молодой король скончался, пробыв на троне лишь полтора года, и Мария вынуждена была вернуться в Шотландию. Время было тревожное. В Европе разгорались религиозные войны между католиками и протестантами. Неспокойно было и на Британских островах. Для Марии ситуация усугублялась тем, что пока она была во Франции, на престол Англии взошла Елизавета, которая по каноническому праву католической церкви считалась незаконно рожденной, ведь ее любвеобильный папаша Генрих VIII, женившись в очередной раз, казнил мать Елизаветы и признал малютку внебрачным ребенком. Другое дело Мария Стюарт, которая приходилась правнучкой королю Англии Генриху VII Тюдору и имела законные права на английский престол. Перед самым возвращением Марии в Шотландии случилась протестантская революция, которую с жаром поддержали англичане. В страну были введены английские войска, не без помощи которых протестанты одержали победу. В пожарном порядке парламент страны утвердил протестантский символ веры и дисциплинарный устав, а также объявил о разрыве с Римом и запрете католической мессы. Мария постереглась вмешиваться в политику и начала устраивать личную жизнь. Она вышла замуж за знатного, но нищего, лорда Данли, и чтобы его прилично содержать, король-консорт все-таки была вынуждена распродавать и закладывать личные драгоценности. Видимо, Такая семейная жизнь королеве скоро надоела, и спустя полтора года после свадьбы муж погиб при странных обстоятельствах, а Мария вскоре вновь сочеталась законным браком. Королеву и ее нового мужа, графа Ботвелла, практически в глаза обвиняли в смерти лорда Дарнли, но Мария и не думала оправдываться. Между тем именно обвинение в смертоубийстве царственной особы подвигло шотландских лордов на то, чтобы не звергнуть ее с престола. Марию заточили в замке Лохлевен и вынудили подписать отречение в пользу малютки сына. Побег ее из замка закончился ничем. Марии, правда, удалось собрать небольшую армию, но она была разбита и ничего не оставалось, как бежать к своей подруге-сопернице Елизавете в Англию. Печальный финал этой истории известен. Мария Стюарт предстала перед гуманным английским судом и по сложившейся доброй традиции была обезглавлена, так же, как незадолго до нее лишились голов три королевы Англии Анна Болейн, 1536 год, Екатерина Говард, 1542 год, и Джейн Грей, 1554 год. А что же жемчуга Екатерины Медичи? Мария привезла их с собой в Шотландию, и во времена, когда содержание злосчастного лорда Дарнли требовало повышенных расходов, расставаться с ними не захотела. Но когда она оказалась в замке Лохлевен шотландские дворяне экспроприировали все ее драгоценности и решили подзаработать на них, устроив аукцион среди европейских королевских домов. Жемчуга попыталась выкупить Екатерина Медичи. Как-никак память юности, и французскому послу при английском дворе было дано соответствующее указание. Но Елизавета I английская ее опередила, Так что посол только и смог отписать в Париж. Она, королева Елизавета, вчера видела их в присутствии графов Пембрука и Лестера и объявила, что они беспрецедентной красоты. Вернуться во Францию жемчугу было не суждено. Елизавета вообще обожала жемчуг и носила его постоянно. В буквальном смысле килограммами, На всех портретах Елизавета предстает в пышных нарядах, щедро украшенных драгоценностями, но среди бриллиантов, рубинов и других самоцветов непременно доминирует жемчуг. Современники отмечают, что она ежедневно носила длинное ожерелье, количество жемчужин в которых доходило до тысячи штук, и это только на шее. Но и этого ей было мало, На каждое запястье она надевала одновременно шесть-семь жемчужных браслетов. Самоцветы заменили Елизавете все, даже мужчин. Королева умерла бездетной, и трон Англии перешел к Якову Первому, сыну казненной Марии Стюарт. История вернула должок, а заодно и экспроприированный жемчуг. Один из сыновей Якова со временем стал королем Карлом I и окончил жизнь на плахе, как и его бабка Мария Стюарт. А бабушкины жемчуга перешли по наследству дочери Якова, Елизавете Стюарт, которая вышла замуж за принца Фредерика Курфюрста Пфальцского и укатила от революционных треволнений на континент. Впрочем, это не уберегло ее от несчастливой судьбы, На ее долю выпали многочисленные переезды из страны в страну, вдовство, нищета. Случается такое и у королей. Легендарное ожерелье не столько носили, сколько закладывали, чтобы купить дрова для отопления замка и прокормить детей. Она пережила мужа на 30 лет и после реставрации стюартов на английском престоле вернулась на родину. Елизавета... Разбавила шотландскую кровь немецкой и осталась в истории как родоначальница Ганноверской династии. А Жемчуга переходили от матери к дочери, от одной королевы к другой, до поры все шло гладко. Но вот дело дошло до последних представителей Ганноверской династии Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, известна тем, что родила 18 детей. Многочисленные сыновья Шарлотты либо вели развеселую, холостую жизнь, либо состояли в гражданских браках. А дочери сидели в девках или оказались бездетны. В общем, совместными усилиями им удалось произвести на свет только одного законного наследника, точнее, наследницу, но в 1817 году она внезапно умерла. После этого... В 1817-1818 годах сразу несколько принцев скоропостижно обзавелись законными женами, благо за продолжение династии была обещана значительная премия. Успех сопутствовал четвертому по счету сыну Шарлотты, который произвел на свет Викторию Кентскую, будущую королеву. Но тут Ганноверская династия дала трещину если на Британских островах трон могли занимать как мужчина, так и женщина, то у немцев в Ганновере, согласно строгому солическому закону, править мог только мужчина. В результате в 1837 году в Англии королевой стала Виктория, и наступила 64-летняя викторианская эпоха, о чем тогда, разумеется, никто знать не мог, а в Ганновере появился собственный монарх. Последний сыновей Шарлотты. Все бы ничего, но педантичные немцы принялись делить королевское наследство, в том числе и пресловутое жемчуга. После долгих споров жемчуга поделили пополам. Ожерелье разобрали по зернышку и ровно половину жемчужин отправили в Англию. Вскоре после этого королевство Ганновер было аннексировано Пруссией и в неразберихе немецкая часть сокровищ была утрачена. Насчет дальнейшей судьбы английской половины ожерелья существует много версий, но, кажется, ни одна из них не может считаться достоверной. Доподлинно известно только то, что жемчужины по прибытии в Англию попали в королевские запасники. Там они, скорее всего, находятся и сейчас. История еще одного знаменитого жемчуга тоже начинается во Франции. Начало собранию королевских драгоценностей здесь положил Франциск I в 1530 году. Затем его дело продолжили Генрих II и Екатерина Медичи, хотя и с неутешительным исходом. Их сыновья практически все распродали в ходе религиозных войн. Но как только в стране наступила стабильность, Генрих IV — Людовик XIII, кардинал Мазарини и особенно Людовик XIV существенно пополнили королевскую сокровищницу. Во время Великой Французской революции коллекция была разграблена, но пришедший к власти Наполеон попытался ее восстановить и выкупил из частных рук самые редкие камни собрания. Со временем драгоценности перешли к племяннику Наполеона – Наполеону Третьему, вернее сказать, к его жене, последней императрице Франции Евгении. На тот момент это было самое богатое собрание камней в мире. Оно насчитывало 51 тысячу бриллиантов, 2900 жемчужин, 507 рубинов, 136 изумрудов и 136 сапфиров. Особо выделялось колье, И 121 жемчужины, каждая размером с лесной орех, общим весом 4262 грана. Примечание. Если вес драгоценных камней измеряется в каратах, один карат равен 0,2 грамма, то вес жемчуга в гранах. 1 гран равен 50 миллиграммам или 0,25 карата. Конец примечания. Вокруг этого колье и закрутилась наша история. В 1819 году у мелкого московского лавашника родилась дочка Эсфирь. На восьмом году жизни еврейскую девочку окрестили в православную веру и поменяли ей имя на Полину В 17 лет она вышла замуж за бедного парижского портного, приехавшего в Москву в поисках лучшей доли, и вновь поменяла имя. Теперь она стала француженкой по имени Тереза. Вскоре она родила мальчика, а через месяц, бросив мужа и ребенка с французским паспортом, укатила в Париж, где устроилась в бордель на улице Жубер. Через пару лет напряженного труда ей повезло. Она подцепила известного в то время композитора Генриха Анри Герца и, уже называясь Мадам Бланш, вошла в круг богемы, где вращалась Ференс Лист, Эмиль Жирарден, Рихард Вагнер, Теофиль Готье. Чем-то она зацепила своего композитора. Вместе они прожили восемь лет, правда, не оформляя отношений. Герц бросил мадам Бланш только после публичного унижения, когда он получил приглашение во дворец Тюильри и по наивности явился вместе с ней, а ее, зная о ее прошлом, не пустили дальше лестницы. Пришлось опять идти в бордель. Но ненадолго. У мадам Бланш уже возник план. Собрав все сбережения, она отправилась в Лондон, где ее никто не знал. Последние свои деньги она истратила на роскошный наряд и выкупила в день премьеры одну из лучших лож в театре. Увы, пока шел спектакль, никто даже не взглянул в ее сторону. В театре все были с женами. Но на утро колесо фортуны скрипнуло и повернулось. Лорд Дерби прислал ей цветы, и мадам Бланш вцепилась в него мертвой хваткой. За несколько недель Она выманила у лорда сто тысяч франков, а уж со следующими поклонниками и вовсе не мелочилась. Десять тысяч франков за ночь, но, впрочем, брала и ювелирными украшениями. Всего за несколько месяцев она разбогатела и, вернувшись в Париж, купила особняк на площади Сен-Жорж. Что ж, теперь можно было подумать и о титуле. Уже несколько лет у нее на примете был «Знойный португалец». Маркиз Альбино Франческо де Паива Арухно. Ради брака с ним мадам Бланш стала католичкой, что не вызвало у нее, надо полагать, особых терзаний, и получила громкое имя Маркиза де Паива. По какой-то причине молодожены провели лишь одну совместную ночь, после которой португалец отправился на родину, где вскоре пустил пулю в лоб. Ходили слухи, что одно время маркизу увлекся сам император Наполеон III и даже провел с ней несколько ночей в квартире на улице Бак, где обычно встречался со своими фаворитками, однако вскоре к ней охладел. Но даже если это правда, и с императором не сложилось, у нее были и запасные варианты. Из всех прочих кандидатур был выбран молодой граф Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк, Отпрыск старинного дворянского рода из Пруссии, баснословно богатый, к тому же родственник канцлера Бисмарка. И не беда, что маркиза была на 11 лет его старше, Обаяние ей было не занимать, и граф не устоял. Для любовницы Гвидо построил на Елисейских полях шикарный особняк, лестница из оникса, кованная серебряная ванна, краны в которой инкрустированы бирюзой, повсюду мрамор, бронза, позолота, но пока строится дом. Надо же где-то жить! И милый друг покупает для маркизы де Паивы старинный замок с обширными угодьями. Впрочем, вскоре жизнь в Париже для них становится дискомфортной, поскольку между Францией и Пруссией назревает война, и они перебираются в прусское поместье графа. Оттуда, впрочем, маркиза пристально следит за происходящими в Европе событиями, не успели пруссаки взять Париж, как она оказывается тут как тут, и приказывает устроить по поводу поражения Франции праздничную иллюминацию в своем особняке на Елисейских полях. Кстати, в ходе переговоров о заключении мира именно фон Доннерсмарк Посоветовал Бисмарку увеличить контрибуцию, наложенную на Францию, с пяти до 6 миллионов франков. Ничего, Франция достаточно богата, чтобы заплатить. Маркиза, которая всю жизнь помнила, как ее вышвырнули из тюлери, отомщена. Почти отомщена. Осенью 1871 года Гвида делает ей предложение стать его женой, и она в четвертый раз меняет религию и имя Теперь она лютеранка и графиня Хенкель фон Доннерсмарк. На утро после первой брачной ночи, муж преподносит ей поистине королевский подарок. Великолепное жемчужное колье. 121 жемчужина, каждая величиной с лесной орех, нанизанная в три ряда. Совсем недавно это ожерелье облекало шею французской королевы Евгении. Но после поражения Франции королеве, вынужденной уехать в Лондон, пришлось распродавать драгоценности. Это колье было самой дорогой ее вещью. Чтобы его заполучить, Гвида пришлось воспользоваться целой цепью посредников. Ведь неизвестно, как бы повела себя Евгения, если бы узнала, что ее несравненное колье украсит даму полусвета. Через несколько месяцев после их свадьбы Президент Франции пригласил графа и графиню Хенкель фон Доннерсмарк присутствовать на ужине в Елисейском дворце. С императорским жемчугом на шее, Эсфирь, Полина, Тереза, Мадам Бланш, Маркиза де Паива, графиня Хенкель фон Доннерсмарк в сопровождении супруга величественно прошествовала по парадной лестнице дворца. Вот теперь она была отомщена сполна». Но это не конец истории. После смерти графини знаменитое колье купил парижский ювелир Бушерон. В том же году одну нитку из самых мелких жемчужин он продал американскому газетному магнату Вандербильту, а оставшуюся часть с большой выгодой переуступил представителю российской ювелирной компании Фаберже. В 1890-е годы на волне Французско-Русского Союза Александр Третий собирался просватать своему наследнику Николаю, принцессу Елену Орлеанскую. Но цесаревич без ума влюбился в немку, принцессу Алису Гессен-Дармштадтскую и настоял на своем выборе. Она была немкой, но воспитывалась в Англию своей бабки, королевы Виктории. Поэтому официальную помолвку было решено провести в резиденции британских монархов в Виндзорском замке. Принцесса Алиса, воспитанная скупой бабкой, не знала роскоши, тогда как при российском дворе щедрость была частью протокола. Позже Николай, описывая реакцию своей невесты, писал в письме матери, «Она чуть не потеряла сознание, когда я вручил ей ваш великолепный подарок». Будущий тесть Алисы, российский император Александр Третий, заказал у Фаберже двойную длинную нить из жемчужин. Из архивных записей Фаберже следует, что это было самое дорогое украшение, когда-либо продававшееся у них, а стоило 250 тысяч рублей. В него Карл Фаберже органично вставил и жемчужины из бывшего колье императрицы Евгении. Видя неподдельное восхищение девушки, королева Виктория, которая, следуя традиции, дарила каждый год своим внучкам на день рождения по одной жемчужинке, только и смогла выдавить «Алекс, не возносись в своей гордыне!» Как мы знаем, судьба последних российских самодержцев сложилась трагически — 17 июля 1918 года вся царская семья была расстреляна в Екатеринбурге. По воспоминаниям непосредственного руководителя расстрела, Якова Юровского, на одной из убитых увидели корсет, местами разорванный пулями. В отверстиях были видны бриллианты. На Александре Федоровне оказался целый жемчужный пояс, зашитый в полотно, Бриллианты тут же стали выпарывать. Их набралось около полупуда. Этот жемчужный пояс и есть та самая двойная нить жемчуга, что была получена принцессой Алекс в день помолвки. Найденные драгоценности позже были сданы коменданту московского Кремля Малькову. Их дальнейшая судьба неизвестна. Какие тут сказки тысячи и одной ночи! Реальность подчас богаче вымысла. Жемчуга последней императрицы Франции, пройдя через руки куртизанки, закончившей жизнь графиней, стали свидетелями последних минут жизни русской императорской семьи.